Через час легко нагруженный караван в шестьдесят оленей, управляемый каюрами, покинул стоянку. Мы сразу попадаем в тиски Залесенного ущелья. Горы все сильнее сжимают утук, теснятся над его гремящим потоком. Тропка, прорубленная Пугачевым, то падает в глубину боковых ложков, то круто взбирается вверх, цепляясь за малейшие выступы и часто повисает над рекою. Олени шагают осторожно, все время прядают ушами в сторону обрывов и буквально на цыпочках обходят опасные проходы. В узких местах наш караван разбивается на мелкие связки по три-четыре оленя. Караван продвигается все медленнее. Уже не кричат истомленные погонщики, не лают собаки. Все устают, и короткие передышки не восстанавливают сил. Гнус буквально сатанел. В тайге летом даже севернее 56 шестого градуса широты бывают дни необъяснимой почти тропической духоты, чаще перед грозами. Все мы испытываем это сегодня. Откуда-то свалился ветер. Он смахнул с оленей гнус, и животные пошли веселее. В клину слияния утука с иваком, с правой стороны по ходу скала, она преградила нам путь. Тропа выводит нас к каменистому берегу. Оборвав свой стремительный бег, река Утук здесь разливается широким, усталым потоком. Каюры перед бродом поправляют на оленях вьюки, подтягивают ремни и один за другим переводят животных на противоположный берег. За ними переходят пешеходы, последними переплывают собаки. Нас сопровождает дождь. Вот мы и на левом берегу, в густой лиственничной тайе. Но радоваться еще рано. Через полкилометра предстоит второй брод, как раз в том месте, где грозный утук сливается с Иваком. Тут все бурлит, словно два заклятых врага схватились в смертельной схватке. Улукиткан встревоженно поторапливает всех к броду. — Видишь, дождь большой, вода поднимается. «Олень, бродить не могу!» — кричит он мне и направляет караван к излучине. При первом же взгляде на место переправы, обратно на правый берег, нам становится ясно, что вброд реку перейти уже невозможно. А резиновой лодкой Пугачева, оставленной здесь для переброски грузов, воспользовалась хутама, и теперь лодка находится на противоположной стороне потока. Нам ничего не остается, как оборвать здесь свой путь, Поставить палатки и ждать утра. Грозовые тучи правятся на восток, но мелкий дождь продолжает сыпаться. Уже поставлены палатки, кто-то пытается разжечь костер. По лесу разбрелись голодные олени. Я стою над обрывом, прислонившись мокрой спиной к корявому стволу лиственницы, наблюдаю за утуком. С крутых берегов стекают потоки мутной дождевой воды. Река уже сменила свой праздничный бирюзовый наряд на серую рабочую спецовку. Залиты камни, косы, прибрежные кусты, приглушен перекат. Всю ночь идет дождь. Гул ходит по вершинам лес. Где-то недалеко бушует ручей. Сквозь нависшие тучи медленно сочится сырое утро. Люди давно проснулись, но никто не встает. Все знают, завтракать нечем. Пока уровень воды в Утуке не спадет, невозможно перебраться на правый берег к Лобазу за продуктами, и нам ничего не остается, как терпеливо ждать. — Дежурный, почему не разжигаешь костер? — кричит Пугачев из своего полога. — Буди Федьку, он ведь должен дежурить! — слышится чей-то сдержанный голос в соседней палатке. Федор долго одевается, поправляет брезентовый навес, стучит лениво топором. Оживает давно потухший костер, лагерь наполняется людским говором. Громко зевают собаки, а небо неумолимо кропит тайгу густым мелким дождем. Пугачев с Трофимом быстро оделись и направились куда-то вверх по реке, не сказав никому ничего. Я уже хотел вылезти из полога, но ко мне пришел гость Улукиткан. Он долго устраивается, что-то додумывает. послушай старика. Не ходи, Мая, Худо там. Шибко худо. Пропадешь. Наконец начинает он надтреснутым голосом. Люди, всегда ходи от него далеко. Никто не знает, какой сатана там живет летом. Не лезь сам капкан. Дорогой Улукиткан, спасибо за твою заботу. Я верю тебе, что поход будет тяжелым и опасным. Но кому-то же надо обследовать эту реку. Надо же узнать, почему люди боятся ее. И уж чем других посылать, а потом болеть за них душою, лучше самому идти. Говорю, ни тебе, ни другому ходи туда не надо. Помни, орлу без крыльев не подняться в небо. Но может случиться, что и пройдем. Случай слепой, как и ты. Я вижу, у Лукиткан ты очень озабочен этим маршрутом. Может быть, тебе тяжело идти туда? Устал? Хочешь домой — скажи правду. Да, сердце делается холодным от того, что ты не слушаешься старика. Но я пойду, куда пошлешь. Неужели уж так никто из людей летом и не ходил по мае? Ты думаешь, люди дурной? Жить не хотят? Потом сам скажешь, что и я говорю, если твой язык еще будет работать. Старик посидел еще с минуту и молча покинул полог. Знаю, у Луки Ткан никогда не склонен что-либо преувеличивать, и это заставляет меня крепко задуматься над тем, как лучше осуществить маршрут. А о том идти туда или нет теперь уже не может быть и речь. Решение принято. Я выхожу на берег умыться. и не узнаю реку. Могучий поток мутной воды, как хищный зверь, крадется по дну глубокого ущелья, плывет коряжник, мусор, стучат по дну реки, сбитые потоком валуны, ни перекатов, ни береговой черты. Все приглушено, скрыто, снесено, и только гранитные утесы на поворотах по-прежнему склоняются над рекой. Вижу, сверху берегом пробираются Пугачев с Трофимом, Куда это вас носило подожди, Смотрели лес? Ждать неохота, когда река передурит. У Лукиткан пророчит надолго дождь. Одному бы проскочить на салике к лабазу, а обратно на резиновой лодке продукты привезти. С ума сошли! На плоту, в этакую быстрину? Снесет, черт знает куда, и утонешь. А что другое можно придумать? — говорит Пугачев. — Резать оленя? — Но так мы совсем без транспорта останемся, если при каждом случае будем обращаться за помощью к стаду. — Конечно, плод снесет далеко, но и нам не впервые плыть по такой воде. — Не следует рисковать. — Перетерпим, — говорю я. — Конечно, можно несколько дней поголодать, хотя бы ради профилактики. — А время? — Его не вернешь. Пугачеву уговорить трудно, он на что-то решился. Не отговариваю. Надеюсь на его ловкость. Через несколько часов салик готов, все обитатели лагеря на берегу. Пугачев заправляет нательную рубашку в штаны, засучивает их туго выше колен, становится на плот, упирается босыми ногами в бревна и устремляет внимательный взгляд на реку. «Отталкивай!» — властно приказывает он. Один ловкий удар шестом, всплеск мутной волны и мощное течение подхватывает Салик. Пугачев держится спокойно, уверенно, даже не глянул на провожающих, будто в сотый раз отправляется от этого берега в привычное плавание. Он направляет свое плоское суденышко на струю, изо всех сил работает шестом, но своенравная река гонит его к левобережной скале. Все чаще в воздухе взметывается шест. Все напряженней позы человека, пригнувшегося к Салику. Все ближе скала. Мы замираем в немом ожидании. Салик с разбегу липнет к скале, сквозь гул потока доносится короткий человеческий вскрик. Мы все бросаемся к повороту, бежим долго по густому стланнику. Река, сворачивая влево, уносит Салик. На противоположном берегу, среди камней у кромки воды, Пугачев, торжествуя победу, размахивает руками, прыгает, радуется, как дикарь, выброшенный морем на сушь. Как мы и предполагали, Пугачев за второй скалою бросил разбитый салик и, вплавь, добрался до берега. Возвращаемся в лагерь полные восторга и изумления. Да он и без салика переплыл бы, горделиво рассказывает кто-то из гвардейцев. Однажды ходил с ним на рекогностировку. Полез он на скалу. Место ему надо было осмотреть. И скажи ведь, какой липкий. Отвесная скала, будто и не за что зацепиться. А ему хоть бы что, пошел и пошел. Уродится же такой человек. А дождь льет немилосердно. Пухнет утук. Я с болью в душе думаю о Пугачеве. Мерзнет он там один, на противоположном берегу реки, ради всех нас, а мы ничем не можем ему помочь. Впрочем, Трофим Васильевич принадлежит к числу людей, которые глубоко верят в себя, никогда не раскаиваются в своих поступках и не ищут помощи со стороны. Это и делает его сильным. Через час Пугачев вернулся на резиновой лодке с продуктами, весь продрогший. злой на непогоду. Утром все мы перебрались на противоположный берег и расположились у Лабаза, в двухстах метрах ниже устья Ивака. Улукиткан с нами, а Каюра и Олени остались на левом берегу. Как только мы перевезли свое имущество, дождь перестал. С вершин спустился туман, река стала очищаться от коряжника, присмирела. Мы дружно принялись за подготовку к походу. Василий Николаевич получает от Пугачева продукты, запасную обувь, одежду, тару, словом, все необходимое для предстоящего нашего похода на маю. Готовится и Трофим Васильевич в далекий маршрут на восток, чтобы там, на облюбованной им вершине зубчатого гольца, воздвигнуть со своими гвардейцами новый знак — Затем он вернется сюда, к Лабазу, снова запасется продуктами, материалами и уйдет к истокам правого Ивака. И так все лето будет бродить по Становому, пока из гор не выживет снег. Тучи беспорядочными толпами бегут на восток. Однако хорошая погода идет. Может, долго простоит? — говорит улукиткан, поглядывая под слеповатыми глазками на мрачное небо. — Откуда это видно? — спросил я его. Он, не взглянув на меня, поясняет. — Хорошо смотри на тучи. Это порожняк идет к морю. Обратно вернется груженый. Может, через неделю, а то и больше, — отвечает он. — Это как груженый? — спросил я. — С дождем придет, только не скоро. Улукиткан хорошо знает природу своего края, когда и какие воздушные течения приносят сюда дождь или ведра. Мы верим старику, и тучи, бегущие на восток, действительно кажутся нам порожняком. Пришел конец неустойчивой погоде, и мы сможем беспрепятственно продолжать свою работу. На следующее утро наш лагерь не узнать. Палатки сняты, приготовлены в юки, пастухи сгоняют оленей... день ясный, обещающий. Вершина Станового облиты солнечным светом. Первыми уходят к Ивакскому перевалу у Лукиткан с Лихановым и Василием Николаевичем. Затем стоянку покидает транспорт Пугачева. Сам он остается проводить нас, как хозяин. Наконец покидаем устья Ивака и мы с Трофимом. Ущелье опустело. успокоился Утук. Наш путь идет на север к Алданскому Нагорю, куда мы давно стремились попасть. С чувством гордости мы покидаем Становой. Все в прошлом. Не осталось мифа о его недоступности. Там, где сливается Ивак с Утуком, по ущелью раскинулась могучая тайга, вскормленная прохладой двух рек. По ней на север вьется тропка, протоптанная геодезистами по звериным следам. Она пугливо обегает скалы и бурелом, часто теряется. За лесом марь. Вечная мерзлота прикрыта на ней толстым слоем бурового ха. Наш небольшой караван из десяти оленей ведет пожилой Эвенк, проводник Демитка из Амахты. На вид это маленький щупленький человек, прихрамывающий на правую ногу. Однако за такой невзрачной внешностью скрывается опытный, вдумчивый следопыт. Мы выходим к краю леса, прощаемся с утуком. Он змеей уползает в узкую щель, и нам видно, как гранитные утесы скоблят его упругие бока, как скачет он, взбивая невидимыми копытами пену. Тропа ведет нас вправо, к озеру малое Тока. Не доходя до него, Полтора часа бьемся стопами, Олени и вьюки в грязи, мы мокрые. Проводник охрип от крика и понукания. Озеро поражает нас дикой красотой своих берегов. Темная сталь воды, вправленная в резную раму скал, постепенно сужаясь, уходит на восток, и там теряется в прозрачно-сизом тумане. Слева от нас крутой черный откос развалившихся утесов. Справа, с поднебесной высоты, падает становой, загромоздив обломками скал почти пятисотметровый спад. Озерко кажется безжизненным. Ни всплеска рыбы, ни птицы, только гладкая синева бездонья. Караван задерживается. Трофим с Демиткой поправляют в юки, а я иду вперед. Тропа обходит озеро правой стороной по каменистому берегу. Солнце уже подбирается к зениту. Два огромных облака, одно в небе, другое на озере, плывут на север. И вдруг тишину разрывает лай кучума. Я сбрасываю с плеча карабин, бегу на помощь кобелю. За поворотом вижу медведя, яростно отбивающегося от собаки. Почуяв человека, хищник бросается на утек и уводит за собой кучума. Все это происходит так быстро, что я даже не успеваю разрядить карабин. Кучума не слышно. В глубине заливчика путь преграждает густая ольховая чаща. В поисках прохода натыкаюсь на широкий подтаск. Кто-то протащил через кусты какую-то тяжесть. Пятна крови. Дальше отпечатки больших лап медведя. Это он тут хозяйничал. Следы идут навстречу поваленным кустам. Значит, медведь тащил свою добычу, пятясь задом. Это в его манере. Тяжесть он таскает именно так. Интересно, что за добыча попалась ему. Судя по потаску, это крупный зверь. На всякий случай держу наготове карабин. За россыпью поодаль от берега все кусты помяты, вырваны с корнями, с камней содран мох, И все это сложено большой горкой. Подхожу ближе. Из кучи на меня смотрит большой глаз крупного животного, с Как попал этот осторожный зверь в лапы медведя? Он мог поймать его разве только сонным? Для этого косолапый хищник обладает достаточной ловкостью. Но все это могло произойти и при других обстоятельствах. Звери, как и человек, тоже болеют. теряют слух, у них притупляются к старости обоняния, и тогда они легко становятся жертвой хищников. Дожидаясь своих, я разворотил кучу. Какой же нужно обладать силой, чтобы, пользуясь только когтями, разорвать крупного сагжоя на часть? Разделанную добычу медведь прикрыл лесным хламом и мхом, содранным с камней вместе с кустарником. Он не очень-то любит свеженину. Предпочитает к столу мясо с душком, вот и сложил его, чтобы пропарить. Закончить работу медведю помешал Кучум. С собакой он, конечно, справился бы, но появился человек, и ему пришлось быстро убраться. За озером, по бору, выходим на последний перевал. Даем отдохнуть оленям. На горе как-то неожиданно, почти внезапно сменяет горы. Становой остается позади, обрывается бесцветной стеною, виснет зубчатыми глыбами над пропастями. Все это не стертые временем следы великих геологических катастроф. Трудно представить то далекое время, когда эти горы громоздились друг над другом, и среди каменного скрежета кипящей лавы менялось лицо земли. так и осталось до последних дней ее поверхность, искаженную творческими муками. Прощай, Становой! Горы, долго терзавшие наше любопытство и принесшие много неприятностей, вдруг стали так дороги. Мы рады этому чувству и той грусти, что охватило нас в минуты расставания. Вернемся ли еще когда-нибудь к тебе? Ощутим ли еще раз твое величие, твое холодное дыхание? А впереди алданское нагорье, плоская земля, словно оспой, изъеденная болотами до да зыбунами, вся в латках, старая, уставшая, не политая слезой, не топтанная человеком. Живет она без памятников и легенд, пленница стужи.